Он сразу стал незнакомым, чужим. Лицо отяжелело, постарело. Лиза уже почти не узнавала его. Она глупо хихикнула от страха и пошутила. — У нас без химии не запоешь. Глебов что-то чиркнул в повестке, спрятал ее в стол. Его глаза вновь пронзили Лизу. — Больше у тебя дел ко мне нет? — Спасибо, Боря, больше никаких дел, — пролепетала Лиза. Она встала... Ты извини, мы на ходу, все на ходу, надо встретиться, поболтать. Вдруг сорвалась, самоутверждая, чтобы преодолеть смятение. Меня машина ждет, директорская. Подбросить тебя куда-нибудь? Благодарю. Глебов тоже встал, лицо его по-прежнему было непроницаемым. А сыну передай, чтобы зашел в следующий четверг. Зачем? Не поняла Лиза. — Он свидетель, — ответил Глебов, — главный и единственный свидетель по этому делу. — Какой он свидетель, — сказала Лиза, — он же мальчик. Она понимала, что погибло что ее приход не принес Костику никакого облегчения, но продолжала защищаться. Понимаешь, у него напряженка. Голос ее сломался, теперь она просила Глебова робко-жалобно. Две школы, экзамены на носу, тут и физика, и литература. Книг столько надо прочитать, и сольфеджи, и общее фортепиано. Ну, просто обалденное количество дел. Я я боюсь, он просто не выдержит. Концерты, конкурс в Москве, и еще суд. Ничем не могу помочь, — перебил Глебов, демонстративно сел и углубился в чтение, как будто Лизы здесь уже не было. Ну и ну, — вдруг обозлилась она. Тогда зачем столько ненужных слов? можно сказать, из пушки по воробьям, как говорит мой Костик. К черту старую дружбу, к черту дурацкие воспоминания. «При тут старая дружба?» Глебов повысил голос. «Ты в суд пришла!» «Подумаешь в суд!» «Почитаешь про вас в газетах, волосы дымом станут!» «Лиза, пойми, — сказал Глебов, — решается судьба человека. А твой Костя — главный свидетель, я должен его допросить. Мне много еще не ясно. О чем?» — испугалась Лиза. — Обо всем. — В частности, я не исключаю, что твой Костя знает больше, чем говорит. Может быть, он что-то скрывает.